Глава девятнадцатая Первым, что я увидел, когда вышел из дома, была лошадь. Она била копытом, пряла ушами и вообще не выглядела дружелюбной. «Тише, Матис, успокойся. Что ты ведешь себя, как же ребенок? Не в первый же раз переезжаешь». Спокойный нежный голосок действовал на коня явно успокаивающе, потому что бить ногой о землю он перестал, но продолжал двигать ушами и тревожно оглядываться по сторонам. Обладательницу нежного голоса я не видел. Честно говоря, вообще не обращал внимания ни на кого, кроме коня, которого звали Матис. Но голос подействовал, успокаивающе на меня в том числе. «Елена Павловна!» Голос Эдуарда прозвучал так громко, что я вздрогнул, а матис всхрапнул и попятился. «Нас уверили, что конь будет спокойным и прекрасно подойдет для тренировок неопытного наездника. Например, это будет пони», — пробормотал я и осекся. Судя по тому, как на меня посмотрели это вместе с этим исчёдием, они не разделяли моего мнения о будущих тренировках. Матис прекрасный конь, очень умный и достаточно дружелюбный, чтобы начать тренировки», нежный голос на этот раз отвечал Эдуарду. «Но мы только что приехали, а такие перевозки всегда очень большой стресс для любой лошади». И тут я увидел обладательницу Голоска. Она была невысокой, очень стройной, я бы даже сказал худенькой девушкой лет 18 на вид. Постаравшись сфокусироваться на ней, быстро оставил эту идею, потому что мой взгляд постоянно возвращался к Матиссу. Я так и не понял, как выглядит эта Елена, кроме того, что она маленькая и худенькая. Если бы я увидел ее где-то еще раз, то вряд ли узнал бы. Она подходила к нам, ведя лошадь на поводу. «Я могу только поверить вам на слово», — сухо обронил Эд, задумчиво разглядывая коня, — «Вы правы, прекрасное животное, но у меня всё же возникают сомнения о том, что она подойдёт для начинающего». «Вы инструктор?» Почему-то я спросил именно это, когда девушка с конём приблизились. «Вас что-то не устраивает?» Она слегка нахмурилась. «Нет, просто из-за разговора с моим поверенным я сделал вывод, что это будет мужчина». Я улыбнулся, стараясь расположить их к себе. «Как называется эта масть?» Гнедая. Елена с Матисом подошли к нам совсем близко. Это ребец породы Кахейлан-Сиглави, гнедой масти. Ему три года, и он выиграл гладкие скачки во Франции на ежегодном большом забеге. Но вы об этом знаете, если потратили такие деньги, когда его покупали? Да, конечно. Потому как этот махнулся от этой информации, я понял, что он понятия не имел ни о родословной коня, ни о его достижениях. Вот только я думал, что основным критерием отбора всё же будут не эти качества. Ну и что будем делать? «Я не совсем понимаю». В голосе девушки прозвучала растерянность. «Мы же с Матисом пристально и изучающе смотрели друг на друга. Конь даже волноваться перестал. Я бы тоже не волновался на его месте. Полное преимущество коня надо мной делало его уверенным и очень спокойным. Мне не сильно нравилось, что он доминирует в наших еще не начавшихся отношениях, но поделать ничего с собой не мог». «В этот момент я был на 200% из 100%, уверен, что если бы передо мной стоял дракон, все было бы по-другому». «Что такое дракон по сравнению с лошадью?» «Нам не нужен был чистокровный скакун», — терпеливо пояснил Эд. «Хотя это, безусловно, прекрасное вложение капитала, но у нас весьма ограниченные сроки. Нам необходимо хоть как-то подготовить юношу до этого, ни разу не сидевшего верхом, к традиционному конному поло, которое состоится через два месяца». «Подозреваю, что Матис на эту роль не слишком подходит». «Я знаю, что Матиса приобрел господин Наумов, но думала, что это сделано, чтобы потешить самолюбие и покататься на чемпионе». Девушка так растерялась, что резала правду, не заботясь о последствиях. Это, ты умеешь ездить верхом?» Я дотронулся до его плеча, привлекая к себе внимание. «Да, разумеется», — ответил он задумчиво. «Ну, конечно же, разумеется, как по-другому-то». По-другому просто быть не может, особенно учитывая, что жил он много сотен лет назад, когда лошади были основным средством передвижения. «У нас нет выбора, поэтому рискнем. Тем более, если все пойдет как нужно, то выезд в свет на таком титулованном жеребце только пойдет нам на пользу». Эдуард принял решение. «Елена Павловна, разрешите вам представить, тот самый господин Наумов». И он слегка подтолкнул меня вперед. Я, сделав шаг, наконец перестал пялиться на коня и посмотрел на девушку. Ничего примечательного. Русые волосы, серые глаза, небольшой носик и рот. Вот всё, что я могу про неё сказать. Она, в свою очередь, серьёзно смотрела на меня. «Я думала, вы старше». Я едва не поперхнулся. Хоть я и привык к тому, что ко мне обращаются на «вы», но почему-то слышать это от Елены было неприятно. «Простите, но не могли бы вы показать мне конюшню? Матис устал и перенервничал, ему нужно отдохнуть и прийти в себя». Мы с Матисом синхронно вздохнули. Я сразу же посмотрел на него, а он, в свою очередь, посмотрел на меня, а его уши встали торчком. «Хм, похоже, ты ему понравился». Это усмехнулся. «Что странно, потому что лошади чувствуют, когда их боятся, или же твои страхи надуманные, тогда из этого что-то может получиться». «Я не говорил, что боюсь лошадей, просто я им... Хм, не доверяю». «Не знаю, как можно описать это чувство». «Тогда нам вообще не о чем волноваться», — сказал Эдуард. «Проводи Елену и Матиса в конюшню и помоги его устроить. Вы должны познакомиться, прежде чем ты попытаешься взобраться на него. Это все-таки скакун, еще и чемпион, а они все с характером». Я кивнул и поплелся к стоящей неподалеку парочке. Лена слегка покраснела, когда я приблизился... А ведь на Эдуарда она смотрела спокойно и серьезно, очень сосредоточенно. Мне стало даже как-то непривычно. Обычно все восхищались Эдом и напрочь забывали обо всех вокруг. Отбросив глупые мысли, я подошел к Матису. Несмотря на свое отношение к этим животным, в свое время я многое про них прочитал. Матис был не слишком высоким, но мне он показался просто огромным. У него была не слишком большая голова с широким лбом, Слегка вогнутой переносицей, огромными глазами и округлыми щеками, длинная изогнутая шея, изящное телосложение, мускулистые ноги. Грива средней длины, гладкая и хорошо расчесанная, хвост длинный и высоко поднятый. Копыта небольшие, очень правильной формы. Масть, как сказала Лена, называлась гнедой. Конь почти весь был насыщенного темно-коричневого цвета, а вот гривы и хвост черные. Черными же были и ноги до коленных суставов. «Идите за мной», — бросил я Елене и пошел в направлении старой конюшни, которая уже пару веков тиховетшала, потому что мы никогда даже не задумывались о том, чтобы завести лошадей. Видимо, о предстоящей поездке в поместье знали уже давно. «Ну, я еще с парижского показа». Вот о подробностях точно знал Эд. Или же он просто внезапно решил начать разводить лошадей. Потому что конюшня, к моему удивлению, была полностью отремонтирована и приведена в идеальный порядок. Эдуард точно знал, что хотел получить от этого места. Лена завела Матисса в дневник и направилась по лестнице, которую я только сейчас разглядел куда-то наверх. Там находилось что-то вроде маленькой квартирки с двумя комнатами и крохотным совместным санузлом. Он был настолько маленький, что туда даже ванна не влезла, только скромная душевая кабина. Я, не удержавшись, все-таки поднялся вслед за девушкой, чтобы удовлетворить свое любопытство. «Хорошее место», — я удивленно посмотрел на Лену, отметив про себя, что она бросила сумку на кровать. «Надо же!» Я был настолько увлечён Матиссом, что не обратил внимания на эту сумку и даже не догадался помочь дотащить сюда. Следом за сумкой Лена аккуратно поставила на кровать переноску, из которой донеслось раздражённое мяуканье. «Многие заводчики совсем не заботятся о квартирах для тренеров», сказала девушка, внимательно осматривая комнату. «Эм, ты что, здесь жить собралась?» невольно вырвалась у меня. «А где мне ещё жить?» «Или вы хотите сказать, что я должна буду каждый день сюда приезжать?» — спросила она, раскрывая переноску и извлекая оттуда серую кошку самой обычной дворовой породы. Кошка потерлась о лицо девушки, после чего повернулась ко мне и вперилась в меня немигающим взглядом. «Я прекрасно знаю, что кошки терпеть не могут тёмных, поэтому даже не представляю, что творится у этого создания в голове». «Это Матильда», — поймав мой взгляд, пояснила Лена. «Она очень ласковая и помогает мне в работе». У неё особый подход к лошадям. Вы не переживайте, она девочка уже взрослая и очень послушная. Вы её даже не заметите. «Слушай, я, может быть, сейчас скажу что-то кощунственное, но не могла бы ты обращаться ко мне на «ты». Я могу это терпеть и отношусь вполне нормально, когда речь идёт о людях старше меня, от сверстников. Меня это нервирует, почти как Матиса переезд. У меня было очень странное детство, поэтому вот такие у меня особенности». Попросил я Лену, разрывая зрительный контакт с Матильдой. Вроде кошка отнеслась ко мне вполне терпимо. Не бросилась сразу же, как только увидела. Значит, чисто теоретически, особой опасности для меня не представляет. Я слышал, что кошачьи царапины для темных бывают опасны, и почему-то проверять мне это на себе не слишком хотелось. «Хорошо», — после довольно продолжительной паузы произнесла Лена. «Но ты так и не ответил насчет квартиры». «Я думал, что ты будешь жить в доме». Я потёр лоб. «В последние несколько лет это самое популярное место для моих учителей и инструкторов». Она посмотрела на меня так, словно я её сейчас жутко оскорбил. Не удостоив меня ответом, Лена усадила Матильду на кровать. «Я вернусь и сразу же тобой займусь. Не выходи пока из комнаты, хорошо?» Девушка погладила кошку, слегка улыбнувшись, после чего перевела взгляд на меня. «Я думаю, что ты должен помочь мне почистить Матиса и накормить его». «Это один из лучших способов наладить контакт». «Ладно, попробуем», — вздохнул я, уже практически смирившись с тем, что мы с Матисом в ближайшее время станем неразлучны. «Дима, тебе следует запомнить несколько простых правил. Подойди к нему, похлопай по шее и скажи пару слов. Неважно, что ты скажешь, важна интонация. Почему хлопать, и не гладить? У человека и лошади разные пороги чувствительности, разная толщина кожи. Когда лошади чешут друг другу зубами холки, то усилия, прилагаемые при этом, у человека могли бы содрать кожу. И никогда не подходи к незнакомой лошади ни спереди, ни сзади. Перед кусается, а зад лягается. Самое безопасное место сбоку. «И мне после этого будут говорить, что лошади — милые и безопасные существа?» — не сдержавшись, выпалил я. «Это еще не все», — Лена хмуро посмотрела на меня. «С верховыми лошадьми принято общаться, стоя с левой стороны. Слева седлают, слева ведут, слева садятся, слева слезают». «Во время чистки и седловки всё время посматривай на голову. Если не скалится, а уши подняты и стоят торчком, значит, всё нормально, и ты действуешь правильно. Если хочешь чем-то угостить, то угощай, но не рассчитывай на снисхождение. Лошадь не собака, она на такие шутки не ведётся». «И всего-то...» — я хмыкнул и поёжился. «Похоже, будет трудно». В это время Лена нашла всё, что нужно. Ведро, скребок, специальную петлю для копыт. Когда она набрала в воду ведро и собиралась его поднять, я не выдержал. Подойдя и отобрав тяжёлое ведро, я пошёл к загону, даже не посмотрев на неё. Опустив ведро на землю, обратился к Матису. «Ну что, давай знакомиться», — конь навострил уши и посмотрел на меня, хитро прищурившись. «Понимаешь, старик, у тебя нет выбора. Тебя специально купили, чтобы я смог опозориться, но с блеском. Понимаю, тебе это неприятно, но вот такой тебе наездник достался. А что поделать? Придётся терпеть». Матисс тряхнул головой, видимо, выражая своё несогласие, потом переступил с ноги на ногу, оттолкнув меня крупом, сунул морду в ведро с водой и начал шумно пить. «Вы что такое творите?» Возмущённый голос Лены заставил нас вместе с Матисом посмотреть на неё. Матис, у тебя налита вода для питья, вот же она, отличного качества. Между прочим, многие люди такую не пьют. А ты что делаешь? И почему ты не остановил эту свинью, которая только прикидывается приличным конём?» Этот вопрос был адресован уже мне. Да как же я его остановлю? Я развел руками, в то время пока Матис быстро допивал воду из ведра, забавно хрюкая. Не знаю, как у кого а у меня эти звуки ассоциировались именно с хрюканьем. В итоге мне пришлось снова идти за водой под невольное сопение нашего конём тренера. В момент чистки я измазался в воде, в сене, в пыли, куда меня прокинул Матис, когда ему что-то не понравилось в моем уходе. Мельком посмотрев на себя в зеркало, я увидел, что мои довольно короткие волосы стоят торчком, а одежду проще не стирать, а сразу выбросить. Хорошо, что это простой тренировочный костюм, и я не догадался переодеться. Выплеснув грязную воду, я повернулся к Лене. Она кусала губы, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Я рад, что тебе весело. Что теперь?» «Извини, но это так забавно». Она отвернулась, и по вздрагивающим плечам я понял, что она снова смеется. Наконец Лена успокоилась и повернулась ко мне лицом. «Прости, сейчас мы должны будем потренироваться, седлать, вскакивать, соскакивать с коня и падать. Но нужно делать это сначала не на настоящей лошади. У вас здесь есть что-нибудь подходящее?» «Понятия не имею», — буркнул я, нахмурившись. «Мне особенно про падать понравилось». «Матисс довольно своенравен, как и все чистокровки», — словно извиняюсь, произнесла она. «Его и опытному наезднику было бы непросто взнуздать». «Хорошо, хоть ты ему понравился, и хорошо, что ты сам перестал его бояться. Но лучше все приёмы отработать в другом месте, раз уж так получилось, и ваши люди приобрели не ту лошадь, которая бы подошла для начинающего. Эдуард, он кто?» Неожиданно перевела она разговор на другую тему. «Я же внимательно посмотрел на девушку. Мне же вроде сначала показалось, что внешность Эда не произвела на неё слишком убойного впечатления. Он мой старший брат, а что?» Никогда не слышала про этого Наумова. А ведь, по идее, он просто не должен слезать с обложек различных таблоидов. Но «Он не Наумов. Ещё скажи, что ты не знаешь про то, что я пасанок Александра. К тому же, от маг, а к магам такое отношение...» «Всё равно». Она мотнула головой, совсем как норовистая кобылка. Наверное, у своих подопечных научилась. «Он слишком красив, чтобы оставаться в тени. Кстати, о тебе уже давно не было слышно». «Я в курсе, и это была вынужденная мера». «Тогда ты, наверное, знаешь, что объявлена приличная награда за твои свежие фото, а обладателю информации о тебе гарантировано место редактора одного из журналов», — весело заявила Лена. Я покачал головой. Мне даже в голову не приходило, что моё затворничество так сильно повлияет на журналистов. «Ага, вот почему охрана уже несколько недель отгоняет палками всякий сброд от защитного периметра поместья». Я повернулся к подходящей к нам встрёпанной Ванде. «Теперь понятно, что они здесь забыли посреди поля, где кроме твоего дома нет никаких других интересных объектов». «Неплохо за тебя взялись», — хмыкнул я. «Никогда тебя такое не видел». «А как я ещё должна выглядеть после чудесной групповушки аж с четырьмя обалденными мужчинами?» Ванда закатила глаза, а я лишь покачал головой. «Ну, тебя за язык никто не тянул, когда ты ляпнула, что тебе не хватает внимания Боброва», — хмыкнул я. «Что?» Тихо переспросила Лена, заметно напрягаясь. «Это она так шутит», — я попытался разрядить обстановку. «Наших наставников в этом плане дамы моложе двадцати не привлекают». Я вообще-то пришла сюда, чтобы сказать, пока меня мучили четверо мужиков, Эдуард в это время устанавливал в зале что-то вроде искусственного коня. Он очень нецензурно при этом выражался, объясняя, что тебя пока к живому экземпляру подпускать нельзя. Также он назвал Гомельского идиотом, а дальше шла непереводимая игра слов. Я даже не знала, что он может так завернуть. Иван до тихонько рассмеялась. «Заботливый какой!» Я саркастично усмехнулся. «Ну вот, оказывается, у нас здесь есть на чем тренироваться. Кстати, вандочка познакомься, мой личный тренер по верховой езде, Елена». «Елена Долгова», — представилась девушка, а я впервые услышал ее фамилию. «Ванда Вишневецкая». Ванда улыбнулась, протянув свою маленькую ручку Лене, которую та не колеблясь пожала. Похоже, девчонки понравились друг другу. Ну что же, хотя бы в то время, пока меня будут учить ездить на лошади, Ванде будет с кем пообщаться из женского общества. Насколько мне известно, со своими старыми подружками она разорвала все контакты. С другой стороны, Долгова тоже будет чувствовать себя более уверенно, если поймет, что ее не бросили одну в компании восьмерых мужчин, не считая охраны, прислуги и дворецкого. Лена попросила помочь ей собрать все необходимые вещи – И мы втроем прошли в зал, где Эдуард установил искусственного коня, с которого мне предстоит падать.